венеция часть вторая мне не хотелось бы много писать о венеции полагаю она всем известна она на самом деле до невозможности похожа на всякого рода сувенир с давинис когда я впервые стоял на площади святого марка я был совсем сбит с толку и очень нескоро избавился от удручающего впечатления что все это не настоящее что я просто-напросто в каком-нибудь лунопарке, где собираются устроить праздник венецианской ночи. Я ждал только, когда забринчат гитары, а гондольер запоет по меньшей мере, как пан шуц Шутц Теодор – популярный чешский тенор, с большим успехом выступал в Национальном театре в Праге. К счастью, Гондольер загадочно молчал, а под конец нашей прогулки безбожно обобрал меня, размахивая перед моими глазами каким-то тарифом. Что же, хоть этот человек был бесспорно настоящий и неподдельный. Зато канал Гранде вас, вероятно, разочарует. Одни воспевают роскошь его дворцов, другие — меланхолию их умирания Я же нашел тут главным образом только достаточно скверную готику, которая принесла с собой для венецианских патрициев лишь пресловутое каменное кружево, и они украсили им фасады своих жилищ словно жабо. К сожалению, до меня не доходит смысл всей этой архитектурной вычурности, этого купеческого тряпичничества старой Венеции. Сюда постоянно что-нибудь ввозили. Греческие колонны, восточную корицу, персидские ковры Византийские влияния, парчу, готику, ренессанс – все годилось венецианским купцам. Было бы достаточно парадным. И вот посмотрите теперь на венецианский ренессанс, который вдруг почему-то начинается с коринфского стиля. Балюстрады, балконы, мрамор – все это показная красивость. Здесь ничего не было создано. Правда, за исключением открытой лоджии в центре фасада Это хотя и красиво, но недостаточно для хорошей архитектуры. Единственным своеобразным талантом обладает Венеция – талантом превращаться в барокко. Ее ориентализм, ее декоративная готика, ее тяжеловесный ренессанс – все это предопределило судьбу Венеции стать самым барочным городом нашей планеты. Когда же началось настоящая барокко, Венеция уже протянула ноги, если я разбираюсь в истории. Теперь я понял, почему я так неприязненно отношусь к венецианской красоте. В Венеции только дворцы и храмы. Дом простого человека – ничто в архитектурном смысле. Голый, тесный, темный, не расчлененный ни карнизом, ни портиком, ни хоть крошечной колонной. Дурно пахнущий, как испорченный зуб. Дом, вся живописность которого заключается лишь в кроличьей тесноте. Он не обнаруживает ни малейшей потребности в прекрасном. Проходя мимо него, вы не порадуетесь ни красивому профилю карниза, ни дверным украшением, которые приветливо встретили бы вас у входа. Это бедность, но бедность, лишенная добродетели. Да, сотня или две сотни дворцов – это не культура, это всего лишь богатство. Не красота жизни, а просто парадность. И не говорите мне, что причиной всему недостаток места. Причина этого сверхъестественное безразличие. Воздух Венеции до наших дней остался ленивым, каким-то деморализующим, ибо он рождает сонливость и склонность к безделью. Впрочем, конечно, и в этом есть своя прелесть. Вы бродите по улочкам, как во сне, В каналах плещет вода, у собора святого Марка играет оркестр, двунадесятиязычный говор сливается в смутный гул, а у вас такое чувство, будто уши вам заткнули ватой или будто вас обнимает дурманящая нереальность. Но в один прекрасный день вы сойдете с пароходика на острове Лида, и тут ваш слух поразит звонок трамвая, затренькает велосипедист, вы услышите цокот копыт, и чары исчезли, Господи, ведь во всей Венеции нет ни одной живой лошади. И действительно, все очарование в Венеции в звуках и запахах. Тяжелый запах лагуны и слитный шум людских голосов.